Рейнхард. Женщины и детей отправили в дальние пещеры. Все стаи оповещены об угрозе и выслали боевые отряды в помощь. Но расчетное время прибытия не менее полутора часов. За это время гром птицы разгромят гнездо. «Милорд, стратегически верно напасть сейчас, пока не прилетела их подмога!» Мы с Бриджем стояли в смотровой башне гнезда, и оценивали соотношение сил. Пять дюжин боевых драконов заняли позиции и ждали приказа. Их чешуя сверкала в лучах рассветного солнца, а сами они, исполненные решимости умереть, защищая дом, разминали крылья и точили когти. «Эвакуация не завершена, Бридж. Я не стану нападать, пока гнездо не покинет последний ребенок. Слишком высок риск». Три бойца личной гвардии под личиной невидимости оставались рядом, как и бридж, а за стеной замка, во внутреннем дворе, толпились ополченцы. Юные драконы, не прошедшие боевую подготовку, не поступившие на службу и едва управляющиеся со второй ипостасью, это те, кто отказался покидать гнездо и выразил решимость биться до конца. «Бросать их в схватку с гром-птицами, то же, что выставить ребенка против стрелка и надеяться, что ловкость позволит ему уклониться от стрел. Я разрешил им остаться с одной целью. Если первая линия обороны падет, враг не разграбит гнездо. Ополченцы продержатся до подмоги. Первыми доберутся аметистовые, затем хрустальные. Рубиновые с самой многочисленной армией прилетят одними из последних. На них почти нет надежды. «Владыка!» В башню запыхавшись, влетел глава стражи. «Эвакуация завершена! Женщины, дети, старики и больные покинули гнездо! Ирда Райрель уже вылетела на помощь! Повелитель тоже выслал отряд! Все стаи отправили бойцов! Мы продержимся, милорд!» Бришка шлянул, и с его губ сорвался судорожный стон. По горизонту яркими вспышками молний разрастался золотой пожар. Крылья новых гром-птиц ослепляли даже издалека, а их количество не оставляло и шанса на победу. «Милорд!» — испуганно протянул стражник, указывая пальцем за окно. «Это вы видите то же, что и я? Не меньше сотни навскидку!» Сухо проговорил Бридж бледнее. «В среднем гром-птица, чтобы встать на крыло, нужно десять лет». Единственное магическое создание, способное уничтожить дракона, как коршун уничтожает мышь, порождается в момент поглощения детеныша-дракона. Девятнадцать лет назад похитили чуть более десятка яиц. Откуда остальные? Омерзительная догадка оглушила. Выходит, какие-то стаи торговали яйцами безумных драконов, не понимая, что копают себе могилу? Откуда? озвучил мой вопрос глава стражи. «Кто-то торговал детьми». Процедил сквозь зубы, наблюдая оживление в рядах противника. Гром птицы, мерившие моих драконов грозным взглядом, встрепетнулись, распушили перья, вспарывали воздух пронзительными криками и обрушивали молнии. «Позволите написать Элоис?» Бридж старался держаться, но его голос дрогнул. Нет. Нам не выстоите десяти минут. Это будет линчевание младенцев. Нас придут и убьют, если мы что-то не придумаем. Нет, но, милорд... Нет, Бридж, потому что ты улетишь к ней прямо сейчас. Но, владыка... Швырнул в друга яростный взгляд и, указав на залитое золотом небо, процедил. От смерти нас отделяет несколько минут, а я трачу их на объяснение с каких пор приказ владыки ставится под сомнение. «Вы заставляете выбирать между сердцем и долгом, между честью и любовью. Это выбор без выбора, владыка. Я люблю Элоизу, но она, как и я, боевая драконица. Мы на службе, владыки, и не стоим и медика, если не готовы положить за вас жизнь». Против правил гвардейцы скинули личины и опустились на колени демонстрируя готовность умереть за владыку. «Идиоты! Вокруг меня одни идиоты!» Отвернулся к окну, пытаясь придумать хоть что-то. Стены громптиц не удержат, орудия бесполезны, ничто не пробьёт броню из перьев, даже драконий огонь стекает по ней, как вода по маслу. «Разве что попробовать выстроить магический барьер и попытаться продержаться до подмоги». Но если гром птицы ударят одновременно, а они ударят, любой щит разлетится на ошметке. Что ж, раз так, встретим смерть с гордо поднятой головой. Покажем всему миру, кто хозяин неба над Норией. Пытаясь подбодрить солдат, я понимал, что веду их на смерть. Инмааш, ты понимаешь, это мой последний бой. Я должен снять тебя, чтобы уберечь Шамни. И мою Шайри. «Было честь узнать тебя, Рейнхард», — отозвался браслет, снимая блок. Улыбнулся и, закрыв глаза, возродил в памяти образ Арианы. Жаль, так и не успел сказать ей, что она хоть и та ещё отрава, но забралась мне в самое сердце и прочно там застряла, как заноза. Но доставать эту занозу совсем не хочется. «Я тоже люблю тебя, Шайри» прощай. Инмашни громко щелкнул, и я протянул браслет главе охраны. «Отнесите в сокровищницу, опечатайте ее как следует, чтобы гром птицы не успели разграбить артефакты». Мужчина кивнул и убежал исполнять поручения. Армия пернатых стремительно приближалась, те, что уже рассыпались по горам, ерзали от нетерпения. То взлетали и, описав небольшой круг над пиками, опускались обратно, То озаряли небо вспышками молний, то пускали боевой клич. «И что это у вас такие бледные рожи, мальчики?» Раздалось в тревожном молчании. В дверном проеме замерла удивительной красоты девушка, в обтягивающем, словно вторая кожа черном платье. Оно едва заметно отливало фиолетовым и касалось пола россыпью черных звезд. Глаза незнакомки сверкнули радужным светом и располовинились. Бридж открыл рот, гвардейцы привычно заступили меня, а я не мог поверить своим глазам. «Чёрная звезда». «Ариане удалось. Поверить не могу, она это сделала». «Потрясающая женщина и по невероятному стечению обстоятельств. Моя». Звезда, вворожительно улыбнулась и, откинув за спину копну смоляных волос, перехваченных затейливой вязью плетения, вплыла в смотровую брезгливо подвинула двумя пальцами обомлевшего от такой наглости гвардейца, подошла к окну во всю стену и хмыкнула. «Ситуация незавидная. Что думаете по этому поводу?» «Дадим бой. Иного не остаётся». Пришёл в себя не сразу. «Так не терпится умереть?» «Понимаю, не вовремя, но... Как вы вообще здесь оказались?» — оторопело произнёс Бридж. Чёрная звезда скривила губки и выдавила, глядя на меня. «Тоже слабоумный, как и эта твоя, которая, ну, шайре. Кстати, она у изумрудных, но они её не тронут. Почти», — поправила драконица. «Подумала, там ей будет безопаснее, чем здесь. Как услышала клич этих пернатых, сразу поняла, что летят вам морды чистить. А она у вас щупленькая, слабоумная и отважная». Натворила бы дело так, отсидится, переждёт, пока мальчики повеселятся. Почему именно э, нам морды чистить?» Не удержался Бридж. Драконица изящно улыбнулась и, постукивая пальцем полбу дракона, произнесла. «Принцесса, мертва! Изумрудный в карете, а он...» Теперь пальцем ткнула в меня. «Не пришёл меня спасать! А он бы пришёл, я знаю!» значит, его задержало что-то важное. Например, император Гардии, подозревающий кого-то из Сапфировых в убийстве своей дочери. Вздор, конечно, но сам факт. Сложить один к одному несложно, но дело в другом. Вы что, придурки, думаете, я дам вам сдохнуть? Меня пять лет держали в клетке, и знаете ли, мне хочется начистить кому-нибудь, да хотя бы клюв. При всём уважении... Численное преимущество не в нашу пользу, а маг, отдавший приказ гром птицам, убит. Атаку не остановить и... Бридж осекся. Звезда подняла вверх указательный палец и обратилась ко мне. «Как давно убит маг?» «Меньше суток назад». «Я понял твою затею, но не думаю, что Фрея позволит. У нас в последнее время натянутые отношения». «Вы, мальчики, только натягивать и умеете». Фыркнула она. Бридж подавился, даже гвардейцы не сдержали эмоций, а я к темпераменту звезды уже привык. Ждите и постарайтесь не сдохнуть, пока я разбираюсь. Подал первой линии обороны сигнал вернуться в гнездо и раскинуть защитный купол. К нему подключили все защитные артефакты, какие были во дворце, пока войска перегруппировывались, гром птицы взмыли в воздух и перешли в наступление. На защитный купол обрушился сокрушительный удар из разрозненных молний. Птицы кружили над мощной сапфировой пленкой, пытаясь пробить ее когтями, клювом или магией. Отдельные дыры рихтовали драконы-ополченцы. С магией у них лучше, чем с техникой боя. «Думаете, у звезды получится?» — с надеждой спросил Бридж, напряженно наблюдая за целостностью защитного купола. Мы переместились на террасу, с которой удобно вмешиваться в бой или перейти в оборот. Сомневаюсь, что в трёх мирах существует что-то неподвластное её магии. «Ты, например», — прошептала звезда, касаясь губами моей щеки. Она вынырнула из сумеречного мира неожиданно, но Гардиан почувствовал её появление за несколько мгновений и среагировал. «Осторожней, он мог и ударить», — произнёс удерживая драконицу за талию. «Сомневаюсь!» Она ласково погладила меня по щеке, а затем отошла, чтобы вышвырнуть из сумеречного мира душу мага. Мужик с длинной бородой и в белой мантии с трудом удерживался в среднем мире. Его душу тащила обратно, но звезда не позволяла ему ускользнуть. «Отменяй приказ!» — прорычала она. «Пусть эти пернатые летят обратно в свои гнездышки!» «Я... я не... не... могу!» Заикаясь, прошепелявил он. «Это невозможно!» «Невозможно спать на потолке, если ты не вампир!» Рыкнула драконица, пропуская руку с выпущенными когтями сквозь призрачное тело мага. Тот оглушил округу душераздирающим криком, но за дальнейшим развитием увлекательных событий я следить не мог птицы прорвали оборону и ринулись в гнездо. «Отступайте!» — приказал ополченцам. Но зеленые юнцы, опьяненные боем, один за другим меняли ипостась и срывались в небо вслед за боевыми драконами. «Идиоты!» — разбежался и спрыгнул вниз, на лету меняя ипостась. Гардиан с наслаждением расправил крылья и взревел. Заснеженных верхушек обрушились лавины — Дрогнул молодняк Громптиц, некоторые ополченцы включили мозги и ринулись в гнездо, уклоняясь от падающих тел пернатых и чешуйчатых. Заметил одного юнца, едва отбивающего яростную атаку кровавой Громптицы. Её перья обогрелись, значит, на её счету смерть дракона и сила такого противника в разы выше. Удар, ещё один третий я перехватил когтистой лапой отшвыривая птицу от молодого дракона Гардиан рыкнул отправляя мальца в гнездо и тот благодарно кивнув сиганул вниз противник превосходил численно. я едва успевал отбивать атаки со всех сторон двое справа три слева один спереди по одному сверху и снизу одну птицу разорвал пополам остальные напали яростнее заклевывая и царапая меня А потом бок обожгло невыносимой болью, и перед глазами потемнело.